Несломленный Достоевский. Читает Карена Рутюнов. Ключи к сибирской тетради. В 1849 году 28-летнего Достоевского в числе других приговоренных к расстрелу вывели на Семеновский плац. Рассказ о минутах ожидания смерти писатель вложил в уста князю Мышкину. Он помнил все с необыкновенной ясностью,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 Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Последнюю минуту было объявлено о помиловании Федора Михайловича Достоевского. Казнь заменили каторгой. После страшного спектакля Достоевский написал брату Михаилу. «Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем».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 станет одной из основных идей в его последующих произведениях. Пребывание на каторге, а после солдатская служба в Семипалатинске, стали не только тяжким жизненным испытанием, но и временем духовного возрождения писателя, временем, когда он узнал родной народ и исследовал природу зла в человеческой душе. Каторжные годы Достоевский художественно переосмыслил в повести «Записки из мертвого дома», которую Лев Николаевич Толстой считал одним из лучших произведений в русской литературе. Эта повесть показала быт Катаржан второй половины XIX века и стала началом лагерной темы в русской литературе. В повесть Тестоевский заложил идею нравственного возрождения, которую можно передать эпиграфом к братьям Карамазовым, взятым из Евангелия от Иоанна. «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, Не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода. Поэтому дом мёртвый. Чтобы нравственно возродиться, необходимо сначала умереть. Жизнь всеми по после каторги отразилась в повести «Село Степанчиково и его обитатели». В ней два главных героя — Фома Фомич Апискин и полковник Егор Ильич Ростенев. Образу Фомы Фомича Достоевский придал некоторые автобиографические черты, а одним из возможных прототипов благородного Ростенева стал близкий друг Достоевского, барон Александр Егорович Франгель, оставивший книгу воспоминания о Фёдоре Михайловиче Достоевском в Сибири. Александр Егорович Франгель родился в 1833 году и умер после 1912 года. Он был юрист, путешественник и дипломат. В 20 лет он окончил императорский Александровский лицей, но отказался от блестящих карьерных перспектив и добровольно отправился в Семипалатинск, чтобы занять должность тряпчиво по уголовным и гражданским делам. Здесь он сблиделся с Фёдором Михайловичем Достоевским, которому не только финансово помогал, но и хлопотал о присвоении ему офицерского чина и разрешении вернуться в Центральную Россию. Достоевский очень дорожил этой дружбой и высоко ценил человеческие достоинства в рангеле. Например, в письме Майкову он написал о нем «Человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца. Приехавший в Сибирь прямо из лицея с великодушной мечтой узнать край, быть полезным, он служил всеми по-латински. Мы с ним сошлись, и я полюбил его очень». Дам вам два слова о его характере. «Чрезвычайно много доброты, никаких особенных убеждений». «Благородство сердца, есть ум, но сердце слабое, нежное, хотя наружность с первого взгляда имеет некоторый вид недоступности». Свои воспоминания о Достоевском Врангель писал в 1906 по 1908 года. Эта книга стала уникальным источником сведений о жизни и бытие Достоевского в Семипалатинске, а также об истории женитьбы писателя на Марии Дмитриевне Исаевой. Другой удивительный документ, отразивший духовную жизнь Достоевского в годы каторги. Это «Моя тетрадка каторжная» или «Сибирская тетрадь». Первая записная книжка писателя, которая до нас дошла. Предполагается, что Достоевский начал ее вести в 1852 по 1853 года. Последняя запись датируется 1860 годом. Это самодельно сшитая тетрадь формата «Евангелие», подаренного писателю в Тобольске, женами декабристов. Два этих предмета, Евангелие и Сибирская тетрадь, имеют много общего друг с другом. Они бережно рядом хранились, а пометки и отчёркивания в них делала одна рука. История появления Сибирской тетради — это история во многом реконструируемая, история, полная тайн и драматизма. На каторге Достоевскому запрещалось заниматься писательским трудом и этот запрет стал самой несносной пыткой для литератора. Если бы начальство узнало о том, что он занимается преступной литературной деятельностью, то последствия могли бы стать для Достоевского самыми катастрофическими. В то время практиковались жестокие физические наказания. Введение сибирской тетради стало актом личного мужества, актом нелегальным и наказуемым с точки зрения тюремного начальства. Важно понимать, что работая над записками, Достоевский не бросал скрытый вызов власти, но следовал своему человеческому призванию. Он относился к своей записной книжке как к сокровенной тайне даже после выхода из Острога и до конца жизни. Ни разу публично он не проговорился, что занимался в Остроге запретным литературным трудом. Его тайну сохраняла и его вторая жена, Анна Григорьевна Достоевская которая испытывала благовение перед этими записками мужа и изготовила дубликат сибирской тетради. Статус тетради, как сокровенной тайной, делает её памятником тайной литературы. Как записки из мёртвого дома открывают лагерную тему в русской литературе, так сибирская тетрадь предшествует этнографическим и лингвистическим исследованиям тюремного быта и языка, которые появились в конце XIX века. Записи в тетради носят обрывочный характер, который свидетельствует о точности фиксации разноязыкового говора «Катаржан». Материалами, собранными в тетради, Достоевский пользовался и при создании романов Великого Пятикнижия, а это «Преступление и наказание», «Бесы», «Подросток», «Идиот», «Братья Карамазовы».